Шура. Тетка Рая сидела на кухне и думала, что делать. Валерик, конечно, сволочь поганая, весь в своего папашу. Она вспомнила, как молодая и красивая сестра Любка приезжала из Москвы летом в гости с маленькой Шуркой, так тот Люка в юном вокруг не вился. Любка, конечно, на него не смотрела, зачем ей эта пьян деревенская. Мужа красавца своего любила. Но тот паразит ведь не смотрел, что Любка — сестра. Рая вздохнула. Где он, гад и кобель, давно в могиле? Заснул в поле пьяный, а на дворе ноябрь. Помер, конечно. А Любка? Где та Любка? В легких ярких платьицах, с маникюром на тонких пальчиках. Тоже, считай, в могиле. Только ее бывший муж не мучается. Она, бедолага, страдает. И не живет, и не умирает. Вот ведь судьба. А как ей все завидовали. И она, Раиса, тоже. В Москву вырвалась ни огорода, ни скотины, ни дома к утру выстуженного, ни ведер неподъемных из колодца. Институт окончила, за москвича вышла, квартиру получила. Место тихое, зеленое, у метро. Работала в лучшем магазине страны, дослужилась до начальницы. Дочку родила, муж ее обожал. А вон оно как вышло. За пару лет и нет человека, бревно бревном. Ходит под себя, а потом лежит в говне и плачет. Понятно, любой бы заплакал, когда дуне таза дойти не можешь. Муж бывший ни разу не объявился, с молодухой воркует. Шурка выросла тупая и бестолковая, и с лица никакая, непонятно в кого. А теперь вот такие дела. Рая заплакала. Всех жалко. И Любку, и дуру и эту Шурку, и себя, себя больше всех. Любка хоть чего-то в жизни хорошего видела. В Венгрии была, шоу богатую носила, любила до смерти. А она, рая, что видела? Мужа пьянь подзаборную, хлев, навоз по колено, ферму в пять утра на дойку и летом и зимой в черноту и по снегу. Шла и плакала. А сынок родной сколько крови выпил, врагу не пожелаешь. Руки у нее, как рачьи клешни, лицо, как у старухи, вены на ногах черного цвета, какие мужики. Как муженек помер, перекрестилась, богу свечку поставила. Хоть с мордой разбитой ходить не будет, избавилась, спаси Господи. А сейчас? За сестрой ходит, выгребает из-под нее, то еще удовольствие. Валерка как пил, так и пьет, еще вот с этой дурой шуркой учудил, паскуда. Что теперь делать? Все ее Райку ненавидят, и сестра, и племяшка. Она не от природы такая, а от жизни собачьей. Сестра Любка не жилец, это ясно. На Валерку надежды нет, тоже понятно. А может, младенчик будет ей радость на старости лет? Может, отогреет ее промерзшую душу? А Шурку эту дуру полоумную она быстро под лавку загонит и будет хозяйкой. Рая тяжело вздохнула перекрестилась. Прости, Господи, за мысли грешные. Поплакала Раиса, отвела душу и стала думать. Дурой не была, ум сметливый, деревенский, и решила: пусть Шурка рожает. Может, Валерик успокоится. По вокзалам за девками дешевыми бегать перестанет, а поженится, Шурка их пропишет. Дом в деревне Рая тогда продаст, деньги на книжку положит на старость. И Шурка ее не бросит, если болезнь или что другое. Шурка совестливая, ухаживать будет. Но главное, они будут москвичи с трехкомнатной квартирой. Ни скотина, ни огорода, ни печки, ни сортира дощатого. Горячая вода, теплый туалет, плита белая-газовая, батареи греются. Намерзлась Раиса за свою жизнь. В общем, как надумала это, так плакать и жалеть себя перестала. Поставила на плиту чайник, заварила свежего чайку и заглянула к племяшке. «Идем, Шур, к чаю пить, идем. С чаю всегда легчает, особенно со сладкого да с конфетами».